Так говорил он. И громко в ответ аргивяне вскричали, страшным откликнулись гулом суда на всеобщие клики. Речью им сказанной всех восхитил Одиссей Богоравный. Встал пред собранием Нестор наездник Геренский и молвил. «Горе!» Болтаете вы на собрании, подобно ребятам, глупым ребятам, которых война не заботит нисколько. Все соглашения и клятвы, куда же они подевались? Или в огонь полетят и решения и замыслы наши, чистым вином возлияние пожаться, которым мы верим? Бестолку здесь на словах состязаемся мы, и не можем средства найти никакого, а сколько уже времени здесь мы. Ты, Агамемнон, в решениях не теперь, как и прежде. Над аргивянами будь же начальником всечих кровавых. Те же пускай погибают, один или два из ахейцев, кто замышляет иное. Они ничего не добьются. Нет, не воротимся в Аргас. Да, коль не узнаем, наверное, ложно ли нам дал обещание, хранит Эгиох или не ложно. Я говорю, что успех предсказал нам сверхмощный Кранион. Сам этот день, как на быстрых своих кораблях отплывали Рати Аргивские, смерть и убийство готовя троянцы. Молнию справа метнул он, и вещи знамени дал нам. Пусть же никто из ахейцев домой не спешит воротиться, не переспавший в постели с плененной женой троянца, не отомстивший врагам за печали и стоны Елены. Если же кто-либо страшно желает домой воротиться, черного пусть своего многовеслого судна коснется» чтобы скорее, чем другие, найти себе смерть и погибель. Думай, владыка, и сам, но внимай чужому совету. Слово, какое скажу я, не будет достойно презрения. На племена подели и на фратрии все наши войско. Фратрия, фратрии, пусть помогает и племени племя. Если ты сделаешь так и тебе подчиняться ахейц, Скоро узнаешь, какой из вождей и какой из народов Робок или доблестен. Все меж своими ведь будут сражаться. Также узнаешь, по воле ль богов не берешь или она, Или по трусости войск и незнанию военного дела. Нестору так отвечал Агамемнон, владыка народов. Старец, разумностью речи, ты всех побеждаешь, Ахейцев. Если б Озевс, наш родитель, и вы, Аполлон и Афина, Десять таких у меня среди ахейцев-советников было, Скоро бы город Приама, властителя. В прах превратился, Нашими взяты руками И нами дотла разоренный. Но лишнее счастье одни Мне хранит Эгеох посылает. Ссоры ненужные В злую вражду бесполезную вводит. Мы из-за девушки плены Сражались с Пелеевым сыном, Словом враждебным, И я раздражаться на горе мне начал. Если ж когда-нибудь с ним помиримся мы, то уж не будет больше для гибели трои отсрочки. Малейшей не будет. Но отправляйтесь обедать, а после завяжем сражение. Каждый копье отточи свой щит огляди хорошенько. Каждый коням быстролетным задай пообильнее корму. Я смотри колесницу. Все помыслы только о битве. Будем весь день напролёт состязаться мы, Сечи ужасной. Отдыха в битве не будет, Немалого даже не будет. Разве что ночи приход Дерущихся храбрость разнимет. Потом зальется ремень на груди копьеворца, Держащий все покрывающий щит, И рука на копье изнеможет. Потом покроется конь под своей колесницей блестящей. Если ж замечу кого, кто вдали от сражения хочет близ кораблей крутоносых остаться, нигде уже после встания хейском ему от собаки, от птиц не укрыться. Так говорил он. И громко в ответ аргивяне вскричали. Шумом таким у крутых берегов под порывами нота бьется волна обутес выступающий. Нет ей затишья.